Следующий выстрел. Сделали в сторону Абсолюта Максвелл и вся та физическая гоп компания, которая занималась электромагнетизмом. С увлечением изучая новую для себя область электричества, физики вдруг столкнулись с тем, что электродинамика входит в очевидное противоречие с хорошо изученной и привычной им механикой. Еще в 1837 году, когда Европа приходила в себя после наполеоновских войн, Великий Гаусс, тот самый, чье распределение, обратил внимание на то, что силы, действующие на равномерно движущиеся заряды, оказывается, зависят от точки зрения, то есть от системы координат, в которой находится наблюдатель. И в зависимости от перемены точки зрения могут меняться на противоположные. Одноимённые движущиеся заряды должны отталкиваться кулоновскими силами. А если рассматривать эти движущиеся заряды с другой стороны, как элементарные токи, то проводники с однонаправленными токами должны притягиваться. Так что же будет на самом деле? Весь XIX век лучшие умы бились с этим противоречием, но так его и не разрешили, пока не появилась теория относительности Эйнштейна. Широкая публика, далёкая от проблем электромагнетизма, особого внимания на опыты с электричеством не обратила удовлетворившись лампочкой Эдича и появлением трамвая, и оставив физикам решать вопросы есть или нет, оно на самом деле. А вот мимо чисто теоретических изысканий Эйнштейна общественное мнение и газетчики уже пройти не могли. Именно Эйнштейн, сделав последний контрольный выстрел в абсурд Все популярные газеты начала 20 века писали о теории относительности, потому что она попирала все представления о здравом смысле. По Эйнштейну, в зависимости от системы отсчёта, два события, событие А и событие Б, могли произойти либо одновременно, либо нет. Причём не одновременность Также зависело от системы отсчёта. В одной из систем событие А случалось раньше события Б. В другой происходило наоборот. Сначала случалось Б, потом А. Сначала падал Ленский, потом стрелял Онегин. Размеры тел, масса тел и самоё течение времени всё оказалось зависит от точки зрения выбранной системы отчета, а также скорости одной системы координата относительно другой. И теория Эйнштейна была не окончательным ударом по здравому смыслу, который физики начали убивать вслед за абсолютом, потому что за теорией относительности появилась квантовая механика, которая оперировала уже совсем непредставимыми объектами. Его величество здравый смысл тоже оказался относительным. Он работал только в макромире, при небольших скоростях и небольшой гравитации. Выяснилось, что человеческий здравый смысл был просто-напросто логикой твёрдых тел, обобщением накопленного в земных условиях опыта. В неземных же условиях опыт давал другие, непривычные результаты, что вызывало резонное неприятие и казалось противоречащим здравому смыслу. Пардон, не казалось, а именно им и было. Здравый смысл имеет весьма ограниченную область применения. Увы, как всякая функция, После Эйнштейна относительность стала буквально притчей во языцех. Она проникла из науки в бытовой фольклор, в мораль и даже в экономику. Если раньше абсолютной мерой ценности в экономических отношениях было золото, то теперь золото потеряло эту роль. Ныне деньги не имеют золотого содержания, как раньше, и ценность Курс одной валюты определяется относительно других мировых валют, которые образуют единую мировую сеть валют. По этой сети периодически бегут волны экономических потрясений и кризисов. В зависимости от того, какую систему отсчёта, валюту вы выберете, волны эти будут для вас больше или меньше или незаметны совсем. Короче говоря, с начала 20 века человечество стало постепенно привыкать к относительности своих представлений о мире, понимать, что картина мира, истина зависит от системы координат, точки зрения. К середине-концу века относительность эта проникла даже в политику в виде плюрализма и толерантности наверняка в немалой степени помог этому процессу Гедель со своей знаменитой теоремой.